Глава 17. На улице похолодало. Всё реже на встречу попадались прохожие. Кое-где уже слышались звуки взрывов фейерверков. Маша огляделась по сторонам, чувствуя пробирающий до костей холод. Невечность же ей бродить здесь, как бездомной собаке. Нашла нужную дорожку на выходе из парка и побрела к дому. Ярко горели фонари, то и дело к дому подъезжали и уезжали машины, привозя или забирая пассажиров. Все торопились встретить Новый год в кругу близких и друзей. Засунув руки в карманы пуховика, Апустьев голова шла, стараясь не концентрировать ни на чём внимания, иначе снова потоком обиды польются слёзы. У самого подъезда на неё налетел мужчина, сбивая с ног. Он куда-то торопился, крутил головой по сторонам и не смотрел вперёд. Маша упала, больно ударившись бедром. С головы слетела яркая шапка, рассыпав по плечам несобранные тёмные волосы. Маша, это ты? Прости, я тебя не видел. Да и не узнал бы, если бы мы не столкнулись. Мужчина помогает подняться, но девушка отталкивает его руки и встаёт сама. Что тебе нужно, Альберт? Я пришёл поздравить тебя с наступающим и всё-таки помириться. Нельзя оставлять ссоры и обиды в старом году. Вот, принёс цветы. Перед лицом Марии появляется букет алых роз. Девушка кривит лицо, вздыхает. Вот совсем ей сейчас не до бывших ухажёров. Вот совсем не до Альберта. Смотрит на его лицо и заклеенный пластырем перебитый нос. Альберт, спасибо, конечно, но не стоило. И ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу алые розы. О каком примирении ты говоришь, если я зациклен только на себе? Давай не будем. И да, спасибо за поздравления. «Извини, но я пойду». Маша хочет обойти его мощную фигуру, но Альберт хватает её за руку, пытаясь остановить. Тело девушки по инерции тянется к нему. «Что здесь происходит? Маша?» Молодые люди поворачиваются на голос. В пяти метрах от них стоит Иван, в руках полные пакеты, под мышкой ёлка, а на голове колпак Санта-Клауса. От его вида хочется смеяться. Если бы не было так горько, то Маша непременно бы это сделала. Я спрашиваю, что здесь происходит? Пакеты падают на снег, туда же летят ёлка и колпак. Иван большими шагами сокращает расстояние, пытается ухватить Марию за руку, чтобы отодвинуть от Альберта. Не трогайте меня. Оба. А тебя совершенно не касается, что здесь сейчас происходит. Девушка срывается на крик, обращается к Ивану и выплёвывает эту фразу ему прямо в лицо. Отдёргивает обе руки, отталкивает от себя Альберта и его букет. "Но, Маша!" Альберт подаёт голос. "Альберт, уйди, иначе получишь ещё". Иван продолжает смотреть только на Марию. Его девочка плакала, это видно по глазам. Волосы растрёпанные, в руках теребит яркую шапочку. "Я предупреждал, чтобы больше я тебя не видел рядом с ней". "И ты тоже, Иван, уйди. Я не хочу тебя видеть". Ой, иди туда, где тебе хорошо. Предательские слёзы наворачиваются на глаза. Но нельзя при нём плакать и показывать свою слабость. Она сильная, она справится и не станет унижаться. Просить остаться, когда у её любимого мужчины есть семья. Что ты такое говоришь? Где ты была? Я звонил весь вечер, писал, ты ничего не отвечала. Это совершенно не твоё дело, где и с кем я была. Ты не имеешь никакого права спрашивать меня об этом. Ты для меня никто, как и я для тебя. И Альберт, уйди уже. Уходите оба. Маша разворачивается, забегает в открытый подъезд. Как только девушка скрывается, Иван, сжимая со злости кулаки, разворачивается к Альберту. Как же ты меня бесишь? Я предупреждал не приближаться и не расстраивать мою девочку. Снова удар в нос. Альберт не успевает увернуться. Розы рассыпаются вместе с брызгами крови, украшая заснеженный тротуар. Маша бежала по лестницам, словно за ней гнались, размазывая по холодным щекам горячие слёзы. С трудом открыла замок, захлопнула за собой дверь, опустилась на пол и заплакала на взрыд. И как он вообще посмел прийти? Сейчас что ли так принято? Вечером гуляешь с женой и ребёнком, а под ночь заявляешься к любовнице? Это что, она для него любовница? Нет ни за что на свете. Но как же нестерпимо больно его видеть, слышать голос, помнить все слова, что говорил, какое дарил наслаждение и удовольствие. Над головой раздалась заливистая трель дверного звонка, потом начали стучать. Машенька, открой, пожалуйста. Маленькая моя, открой. Я не хочу тебя видеть и слышать. Уходи. Что случилось за то время, пока меня не было? Кто тебя обидел? А ты не догадываешься? Ещё спрашиваешь? Как вообще хватило совести и наглости приехать ко мне опять? За кого ты меня принимаешь? Голос сорвался на плач. Иван не знал, что думать и как быть. Её слёзы словно ножом резали его по сердцу. Он вспомнил грустные глаза своей карамельки, взгляд полный отчаяния и обиды. Я не могу понять, о чём ты. Открой, поговорим нормально. Через час наступит Новый год. Я писал и звонил, но ты не брала трубку. Маша всхлипывает, вытирает слёзы, поднимается, идёт в комнату искать свой телефон. Она и правда оставила его дома. В ворохе подушек находит, с ужасом смотрит на дисплей, на 123 пропущенных вызова. Только три из них от коллег и друзей, а 120 от Ивана. Нажимает на иконку мессенджера. Там 15 сообщений тоже от него. не может прочитать текст. В глазах всё ещё стоят слёзы. Четыре последних это голосовые. Начинает их прослушивать. Иван, массаж. Маленькая, прости меня, пожалуйста. Я так быстро убежал и ничего не объяснил. Это вообще сложно объяснить. Ты можешь и не понять, но одному человеку была нужна моя помощь. Иван, массаж. Я уехал к друзьям, точнее, к другу, которого больше нет, к его семье. Иван: Маша. Потом сел телефон. Да, блин, всё это так нелепо, но надеюсь, ты поймёшь. Иван: Маша. Я так по тебя скучал, реально. Сейчас я всё улажу и приеду. Возьми трубку, когда я буду звонить или ответь. Я просто схожу с ума и не знаю, что думать. Маша смотрела на свой телефон, словно на противное мерзкое насекомое. И что это были за сказки сказочные? Он что её за дуру набитую держит? Друзья, семья, севший в телефон. Ну не в дремучем железе он был. В дверь продолжали настойчиво звонить. Ну всё, с неё хватит этого вранья и нелепых историй. Пора высказать, что она думает о нём, прямо в его лживые глаза.